Никто не знает, от чего возникает саркопения. Даже ее точное определение до сих пор вызывает споры, не говоря уже о методах лечения. Для таких людей, как Сьюзен сомерс или доктор Лайф, ответ прост – инъекции тестостерона и гормона роста. Но, как вы уже могли понять из этой книги, это плохая идея. Даже если инъекции тестостерона позволяют увеличить объем мышечной массы, они не улучшают качество мышц, по крайней мере, если не сопровождаются адекватной физической нагрузкой. Полдюжины фармацевтических компаний в настоящее время разрабатывают средства для борьбы с саркопенией у пожилых людей путем стимулирования роста мышц. Эти препараты еще только проходят первые стадии испытаний, но некоторые из них уже появились на черном рынке препаратов для спортсменов и бодибилдеров. Однако существует другое, более простое и эффективное средство от саркопении, которое до недавнего времени в значительной степени игнорировалось наукой. Физическая активность. Люди, которые большую часть своей жизни поддерживают достаточный уровень физической активности, гораздо дольше сохраняют свои мышцы, как это наглядно видно на ниже приведенных рисунках. Эти рисунки основаны на получении методом МРТ снимках верхних частей ног четверых мужчин. Похожие исследования проводятся и в программе BLSA. Проще говоря, это изображение поперечного сечения их бедер. В левом верхнем углу изображена нога типично здорового 40-летнего мужчины. Основную ее часть составляют мышцы снаружи, окруженные тонким кольцом подкожного жира. Нога в верхнем правом углу принадлежит типичному 70-летнему американцу, ведущему малоподвижный образ жизни. Здесь налицо классические признаки саркопении. Жир не только толстым слоем окружил жалкие остатки его мышц, как в окороке хорошо откормленной свиньи, но и проник между мышечными волокнами, делая их мраморными и лишая силы. Два нижних изображения поражают. Слева показано бедро 66-летнего спортсмена-триатлониста, который практически не отличается от бедра здорового 40 мужчины. Как говорит Натан Лебросер, различия между ними можно увидеть только под микроскопом. Однако нога справа принадлежит 76-летнему мужчине, который никогда в жизни не занимался триатлоном или любым другим видом спорта. Она принадлежит английскому фермеру, чья работа заставляла его целые дни проводить на ногах и активно двигаться. Благодаря тому, что его образ жизни был наиболее близок к образу жизни наших предков, ему удалось естественным образом сохранить возраст своих мышц на уровне 40-летнего мужчины. При помощи спринта прыжков с шестом и тому подобным, Говард, Бут и другие пожилые спортсмены не только преодолевают действие силы тяжести и время, но и в определенной степени имитируют те виды физической активности, которыми приходилось заниматься нашим предкам, охотникам и собирателям. Профилактика саркопении это всего лишь побочная выгода. Главное в том, что они могут с удовольствием играть в салки со своими внуками или просто гулять пешком по романтическому Парижу, как туристы. Их сидящие на диване сверстники не способны на это. Помните, используйте это, либо вы это потеряете. Правило «используйте это, либо вы это потеряете» применимо даже к лабораторным мышам. Традиционно мыши содержат в небольших пластиковых клетках размером чуть больше обувной коробки, с почти неограниченным доступом к пище, но без возможностей для физической активности. Кроме того, мыши живут в клетках поодиночке, потому что самцы в неволе начинают драться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Но лет 10 назад молодой исследователь Сэнди Кит, лаборант Тома Кирквуда, провел очень простой эксперимент. Он пересадил мышей в более просторные клетки и дал им больше игрушек, таких как картонные трубочки с подтуалетной бумаги и тому подобным. Кроме того, он каждый день играл с мышами, обеспечивая им своего рода социальные взаимодействия. В результате один из его подопечных, самец по имени Чарли, установил настоящий рекорд долголетия. Он прожил 1551 день или 4 года и 3 месяца, на целых полгода больше, чем самая старая мышь-долгожительница, сидевшая на диете с ограничением калорий. Нужно ли говорить о том, что жизнь Чарли была куда более насыщенной и счастливой? Примечание. В 2004 году Чарли, вернее его заботливый хозяин Сэнди Кит, был удостоен премии за абсолютный рекорд долгожительства, присуждаемый фондом Мафусаила. Исследователь из Национального института по проблемам старения Марк Матсон заинтересовался вопросом, Не могут ли стандартные условия содержания мышей в неволе, где у мышей имеется неограниченный доступ к пище, но нет возможности достаточно двигаться и общаться между собой, искажать результаты проводимых исследований, делая мышей нездоровым? Конец примечания. По сей день Чарли остается мышиным чемпионом-долгожителем просто потому, что ему дали возможность использовать это. Пожилые люди, как правило, избегают целенаправленной физической активности, и их не поощряют это делать. И даже если они предпринимают попытки заняться каким-то спортом, зачастую это вызывает у них неприятные ощущения, и они прекращают. «Для некоторых поколений на физической активности словно стоит клеймо позора. Когда вы говорите людям про физические упражнения, это немедленно вызывает у них отторжение», — говорит либросер чей исследовательский центр поддерживает тесные связи с местным сообществом пенсионеров». Самое поразительное для меня это то, как люди организуют свою среду обитания вокруг своих диванов. Рядом с диваном у них стоит телевизор, полка с лекарствами, столик с закусками, телефон и так далее. Они полностью вытесняют физическую активность из своей жизни. Так что речь идет даже не об отсутствии целенаправленной физической нагрузки, такой как регулярная ходьба на беговой дорожке в тренажерном зале, а об отсутствии обычной двигательной активности, как у вышеупомянутого английского фермера. Недавние исследования четко показали, что сидячий образ жизни является мощным фактором, повышающим риск смерти. Малоподвижность повина более чем в 5,3 миллионах преждевременных смертей ежегодно по всему миру, провоцируя развитие широкого спектра недугов от сердечно-сосудистых заболеваний до рака толстой кишки предупреждают результаты исследования, опубликованные в журнале Lancet в 2013 году. Авторы пришли к выводу, что борьба с малоподвижностью путем приковывания людей к беговым дорожкам Запреты телевизоров сократит частоту возникновения этих заболеваний, а также сахарного диабета второго типа и рака молочной железы, на 6-10%. Более того, согласно их расчетам, это приведет к увеличению продолжительности жизни во всем мире для всей человеческой расы почти на 9 месяцев. Постоянное сидение это – это... Новое курение, считают некоторые ученые, плохая привычка, неизбежно приводящая к болезням. Их совет, по крайней мере, стараться как можно больше ходить пешком, только при этом стараться не дышать, проходя мимо людей, которые курят на тротуаре рядом с офисными зданиями. Очевидно, что работающие мышцы выполняют некую гораздо более важную работу, чем просто сжигание калорий. Недавно либрасюр и его коллеги провели необычный эксперимент, который наглядно демонстрирует метаболическую роль физической нагрузки. Исследователи кормили лабораторных мышей специальной едой, призванной имитировать содержание питательных веществ в фастфуде – бигмаке, картофеле фри и кока-коле. Мыши были генетически модифицированы таким образом, что все стареющие клетки присоединяли к себе особый флуоресцентный маркер, заставляющий их светиться в темноте. Через несколько месяцев фастфудовской диеты все мыши светились ярко-зеленым светом, потому что у них было гораздо больше стареющих клеток, чем у мышей, получавших нормальное питание. Однако у мышей, которые параллельно с вредной диетой активно упражнялись, стареющих клеток было намного меньше. Физическая нагрузка свела на не токсичные эффекты фастфуда, либо эффективно уничтожая стареющие клетки, либо вообще препятствуя их образованию. «Вот в чем состоит одна из важных функций физической активности», говорит лебросер. Вы можете кормить свой организм вредной мусорной пищей, но адекватная физическая нагрузка позволяет во многом устранить наносимый ею вред. Поэтому, если вы совсем уже не можете обойтись без фастфуда, вы можете время от времени ходить в Макдональдс, а вернее бегать туда и обратно трусцой. Однако ученые обнаружили, что работающие мышцы не только вычищают наши кровеносные сосуды, но и каким-то образом влияют на другие органы нашего тела, оптимизируя их работу. Впервые об этом стало известно в 1990-х годах благодаря новаторским экспериментам со спортсменами, парализованными из-за травм позвоночника. Когда мышцы спортсменов подвергались стимуляции, имитирующей физическую активность, их печень узнавала об этом и отправляла порцию топлива непосредственно в их мышцы. Раньше считалось, что такая коммуникация осуществляется через нервную систему и мозг. Однако парализованные люди получали такой же прилив энергии и даже испытывали так называемую эйфорию бегуна. Как такое может быть? В 2003 году биологи Марк Фибраю и Бента Педерсен обнаружили, что не только жировая ткань воздействует на остальную часть нашего организма, точно так же делают и наши мышцы. Мы обнаружили, что работающие мышцы действуют как эндокринный орган, то есть вырабатывают вещества, способные влиять на другие ткани, говорит Фибраю. Поэтому наши сокращающиеся, расслабляющиеся мышцы – это не просто двигательный орган. Основным сигнальным фактором, как они с удивлением обнаружили, был наш старый знакомый интерлейкин-6, воспалительный цитокин, обычно ассоциируемый с такими плохими вещами, как воспаление и ранняя смерть. Физическая нагрузка провоцирует выработку огромного количества на 6 однако в этом контексте он играет положительную роль, а именно сигнализирует печени о том, что необходимо начать преобразование жира в топливо. Когда мы сделали это открытие, нам поначалу не поверили, потому что интерлейкин-6 считался исключительно плохим цитокином, способствующим развитию многих заболеваний, говорит Фебраю. Но на самом деле он обладает противовоспалительным действием. Вся разница связана со временем. Тучные пожилые люди, как правило, имеют постоянно высокий уровень интерлейкина-6, что является признаком хронического воспаления. Люди моложе и стройнее имеют более низкий уровень этого цитокина, который достигает пика во время физической активности и затем снижается до нормы в течение нескольких часов. Эти короткие всплески на 6 играют роль сигнальных посланий, сообщая другим органам нашего тела, таким как печень и кишечник, о необходимости переключиться в режим тренировки. С тех пор были идентифицированы десятки других мышечных мессенджеров, называемых миокинами. Феббраио, бывший профессиональный триатлонист, называющий себя спортивным наркоманом, считает, что нам предстоит открыть еще сотни таких веществ, которые определяют многочисленные сложные положительные эффекты физических упражнений. Некоторые из них действуют даже на головной мозг, запуская выработку нейдротрофического фактора мозга, который восстанавливает и защищает нейроны. Физическая активность помогает нашему организму освобождаться от мусора. Интенсивная нагрузка запускает процесс внутриклеточной очистки, называемой аутофагией, от греческих слов «само» и «поедание». Аутофагия имеет решающее значение для выживания наших клеток. Без нее наши клетки быстро заполнились бы мусором и перестали нормально функционировать, как дом – в котором никогда не убирают. Физическая активность – это невероятно эффективный механизм, стимулирующий оборот белков, объясняет Лебросер. Она помогает нашим клеткам освобождаться от отходов жизнедеятельности, что позволяет им функционировать лучше и дольше. Другие миокины действуют на кости, и поджелудочную железу, которая выделяет инсулин иммунную систему и носами мышцы, способствуя их восстановлению и росту. Можно сказать, что мышцы – это орган, противодействующий жиру, говорит Педерсон, в буквальном смысле этого слова. Один из недавно обнаруженных миокинов пытается преобразовывать жировую ткань в систему сжигания липидов наподобие мышц. В 2012 году команда гарвардских исследователей идентифицировала гормон ирисин, секретируемый нашими мышцами во время физической активности. Оказалось, что этот гормон заставляет обычный белый жир, отвечающий за наше ожирение, действовать как хороший, так называемый, бурый жир, более редкой разновидной жировой ткани с высокой концентрацией митохондрий, которая не накапливает, а наоборот активно сжигает липиды. Брюс Шпигельман, один из открывателей Ирисина, в настоящее время работает над созданием препарата, который мог бы стимулировать выработку этого гормона независимо от наличия физической активности. Но Фебрая скептически относится к созданию подобной спортивной пилюли. Это вряд ли случится, утверждает он, поскольку физическая активность обладает многофакторным положительным действием на организм. Невозможно создать препарат, способный заменить физические упражнения. Если вы сомневаетесь, спросите у Фила Бруна. В его случае все было с точностью «до» наоборот. Физическая активность успешно заменила лекарство. «Дон», рон. Берни и Говард Бут имеют одну общую особенность. Все они выглядят и чувствуют себя гораздо моложе того возраста, который указан в их водительских правах. Однако до недавнего времени официальная наука настаивала на том, что физическая активность никак не влияет на сам процесс старения. Она просто увеличивает продолжительность здорового периода жизни и улучшает функциональные способности. В исследованиях на мышах, которые так любят ученые, физическая активность увеличивала только среднюю, но не максимальную продолжительность жизни, что означает, что она не замедляет старение, хотя и помогает некоторым индивидам прожить дольше, чем они могли бы в ином случае. Однако результаты последних исследований намекают на то, что физическая активность может оказывать более глубокое влияние на процесс старения, чем ученые считали раньше.